Глава 7. Допрос. Подрудитесь объяснить, что это. На стол перед Марком положили небольшой меч с обуглившейся рукояткой у торца. Куски кожи немного деформированы, но оружие подлежало ремонту. Хороший добротный меч. Марк взял в руки короткий клинок, повертел туда-сюда и невинным голосом спросил. «А что с ним случилось?» На него уставились вымазанные бессонными ночами глаза следователя. Воротник сдвинут на бок, руки собраны на столе в замок. Длинная шея выдавала в нем что-то змеиное. И Марк тщательно пытался спрятать свой мышиный страх за личиной детского непонимания. Ведь меч был тот самый, которым он убил три года назад. «А я думал, вы нам расскажете!» Они сидели в полутемной комнатушке, похожей на гроб с окнами. Вся атмосфера внушала тебе вину, будто ты голый стоишь перед толпой осуждающих тебя людей. Марк положил меч на стол, поковыряв немного пальцем вздувшийся кусочек кожи. «У меня есть знакомый кузнец, если надо, он может...» «Не надо!» Остановил его Гаск, старший офицер разыскной полиции. Марк убрал руки под стол и ждал, что будет дальше, стараясь абстрагироваться и отделить от себя ненужное в данный момент чувство вины и раскаяния. То был другой Марк, его злая копия. А здесь сидит законопослушный ученый-изобретатель, успешный делец и пайнка. Что вообще происходит? Прошло почти три года, и они только сейчас взялись за это дело? Кому вообще нужны эти бандиты? Ты же ангелочек! Зачем обесцениваешь чужую жизнь? Заткнись и не выходи из образа, пока я тут сижу. Поговорим об этом позже. Марк заставил себя смотреть в эти огрызки глаз, прикрытые сверху редкими бровями. Им убили человека. Ужас. Марк по-новому глянул на меч и, будто задумавшись, добавил. Но ведь это его назначение. Вы знаете, кто такой лепраст? Неожиданно сменил тему ГАСК. Или ГАСКИ, так звучало полное имя змееподобного следователя. «Да, я с ним знаком, достойный человек. Врать было бессмысленно, очень много людей видели их вместе в разных частях города. А где он сейчас находится, не в курсе?» Снова вопрос. «Нет, мы давно не виделись». «Кстати, да, где Праст?» Вот уже полгода он не выходил на связь, и дома его вечно нет. Сколько не посылал к нему микуль, пусто. Одни слуги и отговорки об отъезде господина. «Вы проводили его лечение?» «Да, у него были фантомные боли в правой руке. Мы лечили... Я лечил его зеркалами», — поправил себя Марк. «Фантомные? Это что-то новенькое». Марк кратенько объяснил терминологию. «Понятно. Вы можете сказать, когда и при каких обстоятельствах ваш...» Гаск сделал небольшую паузу, выбирая слово. «Больной потерял конечность». «Я не спрашивал?» Марк пытался хоть что-то вспомнить. «Его отец мне сказал, что была какая-то дуэль. Честно, не знаю». Он искренне помотал головой. «Какая, с кем, где и когда?» Задал сразу четыре вопроса Гаск, немного наклонившись вперед. Марк откинулся на стуле, припоминая все их разговоры. Сдавать Ли он не собирался, но все, что он знал, была общедоступная информация. «Что же ты натворил такого?» «Год назад. То есть, получается, четыре года назад. Да. На остальные вопросы не имею понятия. Он об этом не распространялся. Лечился от алкоголизма, там не до этого было». Следователь встал и подошел к небольшому окошку, слегка отодвинул штору и посмотрел во двор. «А что-то случилось? Он что-то натворил?» Не выдержал тишины Марк. «А мог бы?» Немигающий взгляд снова в него впился. «Никак нет. Ну, он выпивал, бывало, но чтобы убить человека?» «А я не говорил, что он убил человека. Он убил?» Марк чуть не подскочил на месте. «Какой же он дурак! Зачем вообще открыл рот?» «Ну, если вы мне показываете меч...» Он ткнул взглядом на стол. «А потом расспрашивайте про Липраста, значит, тут замешано убийство? Ведь не стали же меня сюда приводить из-за пустяка?» «Кажется, еще чуть-чуть, и капелька пота стечет по его виску». Мысленно он пытался заставить все потовые железы всосать свой сок назад, а сердцебиение успокоится. На удивление, оно быстро пришло в норму, как только он об этом подумал. Газ умел выдерживать эффектные паузы. Но Марк уже отошел, а чуть было не разверзнувшийся перед ним бездны. По раздраженному лицу следователя он понял, все сделано правильно. «Это никак не связано». Уже более скучающим тоном сказал собеседник и снова сел за стол. Тогда в чем дело? Три года назад пропали двое служащих Квонуна. Они провели казнь, какое-то время исполняли свои обязанности в Абисе и исчезли. Недавно нашли их останки. Дела. Марк, кажется, вспомнил. Двое магов, молодой и постарше. Казнь через Хандора. Бифальд. Но при чем тут лепраст? Я же сказал, он потерял руку четыре года назад, а не три. Нашел не состыковку, Марк. У нас другая информация. Мы вас не задерживаем. Гаск постучал ладонью по столу, и дверь открыл секретарь. Марк почти вышел, но его вдруг окликнули. Это что, Коломба какое-то? Он уже приготовился к заковыристой подлянке. «Мне тут передали, что вы отказались от участия в рилганском чемпионате». «Что?» — Марк немного растерялся. «При чем тут это?» Видя растерянный взгляд, его мучитель впервые за все время улыбнулся. «Насколько змеи могут улыбаться?» «Мой вам совет, передумайте!» «А если победите?» Он положил подбородок на сцепленные ладони. «Больше не отказывайтесь от поездки в столицу!» «Не расстраивайте их!» Он ткнул пальцем вверх. «Поняли?» Марк не нашел, что ответить, и лишь вежливо кивнул и покинул мрачноватое здание разыскной полиции. «Нужно возвращаться на свадьбу». «Получается, праст врал? И какого черта?» Марк, Бефальт и Мик въезжали в портовый город Кохче. Это была первая его поездка за пределы Вабиса за 10 лет. Путешествие заняло пару дней, могли и быстрее доехать, но он настоял на остановке в двух городах, что были по пути. Торм и Неллин, обычные городишки, поменьше Вабиса. Неважно, что они собой представляют, ему просто хотелось увидеть что-то другое, посмотреть, одинакова ли жизнь там и здесь. Свои наблюдения и результаты он записал в дневнике. Их путешествие закончилось, и, нагруженные провиантом, вещами и прочим скарбом, они завалились в гостиницу и распихали все по углам. Бифальт выглядел немного нервным. Насколько Марк помнил, этот город повлиял на судьбу старшего брата. Спустившись вниз, они отобедали. После того допроса он хотел тут же кинуться на поиски Ли, но вовремя сообразил, что тем самым лишь выдаст друга. Что бы он ни натворил... Марк хотел услышать его версию, прежде чем судить. Криминала ему не нужно, но объективность требовала объяснений другой стороны. Поэтому, боясь слежки, он продолжал заниматься своими обычными делами. А через месяц, в середине июля, решился на это путешествие. Соревнования стартуют в конце августа. Марк успеет еще вернуться. Специально тренироваться ради победы он не будет. Зачем? Все, что можно, он уже доказал, но и поддаваться не намерен. Если молодые захотят пробить себе дорогу, пусть сами его отодвинут». Улыбнувшись этим мыслям, он спросил у Бифальта, когда и у кого они наймут корабль. «Сначала суп, потом дела», — отмахнулся от него старший брат, уплетая снеть. «Ничего себе», — сказал Марк. «Какой важный шишка». Видя, что Бэф не в духе, он не стал обострять ситуацию, и компания доела в тишине. В полдень они покинули гостиницу и двинулись в сторону доков. Там местный чиновник помог им с поиском капитана нужного корабля. Бэф отвел их к какому-то мужичку с квадратным лицом, усыпанным оспинами. Брат как-то странно волновался. Не похоже на него. «Капитан Кляйн?» Слегка осипшим голосом спросил Бэф. Да, парень, что тебе? Мужик как раз покидал порт и по пути выбросил сигарету. Кажется, они оторвали его от мысли о долгожданной выпивке. Вы меня не помните? непонимающе уточнил брат. В первый раз вижу. Окинул его взглядом Кляйн. Послушай, я спешу, не мог бы ты побыстрее. Беф немного задумался как будто решал, продолжать разговор или нет. «Это я, Бифальт. Где-то десять лет назад я продавал ваши персики, помните?» Капитан зашуршал щетиной, и вдруг глаза округлились, отыскав нужное воспоминание. «Ха, да, ты тот самый!» Он отмерил рукой метр с кепкой. «Ничего себе ты вымахал!» «Я хотел сказать», — перебил его Беф, «что сожалею о тогдашнем поступке и...» Он достал увесистый мешочек и вручил капитану. Вот, как и обещал. Пусть поздно, но Да ты что, парень? переспросил Клянь, не понимающий, глядя на деньги. Я не Нет, выслушайте меня, нетерпеливо тараторил Бэф. Все эти годы я хотел извиниться и загладить вину. Голос немного дрогнул. Бэф, что Попытался вклиниться Марк, но раскрытая ладонь заставила его замолчать, и он продолжил. «Я не хотел вас обманывать. Возьмите!» Он насильно впихнул долг в широченные ладони капитана. «Так будет правильно». «Ну, ладно». Кляйн подбросил мешочек. «Спасибо». «Да за что? Я ничего не сделал, но раз уж ты такой богатый...» Он подмигнул всей компании. «То идем!» «Я угощаю, а то все кости ноют уже!» Бар, в который они зашли, назывался «Великанская глотка». Усиленные столы и стулья, специально для посетителей любых габаритов. Они сели у самого края стойки. Спиртное пил только Кляйн. Марк не хотел напиваться средь бела дня, да и возраст пока не тот, чтобы вливать в себя всякую гадость. Разговор вели в основном Беф и Кляйн. Они с Микульпом лишь переглядывались и ждали, пока брату трясет вопрос сопровождения. Как это водится, вспомнили былое, посмеялись, кого-то поругали. Интересно, конечно, узнать, что там было с Бэфом 10 лет назад, но основной массив информации был проговорен, а выслушивать по 10 раз одно и то же насточертело. Есть люди, которые любят обсасывать события с разных сторон. Профессиональные балаболы. У таких, как правило, настолько скучная жизнь, что для них любое происшествие – лакомый кусочек. Кляйн не был похож на них, но алкоголь делает свое дело. К тому же, чем старше становится человек, тем он сентиментальней. Марк ткнул Бефа в бок, подав сигнал, что пора бы переходить к сути. Тот грамотно выполнил задачу. Наконец-то, а то он уже места себе не находил от скуки. Кляйн сейчас руководил небольшим промысловым судном. Цель поездки братьев – посмотреть, как проходит процесс ловли куталиков. Небольшая экспедиция, задуманная Марком уже давно. Купить собственный корабль они не могли, не те финансы, извините, подвиньтесь. Здесь, как правило, крутилось высшее купечество и аристократы. Но будет полезно изучить процессы изнутри, в прямом и в переносном смыслах. Они обменялись рукопожатиями через отодвинувшегося Бефальта. "Это ваши пассажиры", представил нас Бэф. Сам он не собирался задерживаться в Кохче и завтра отбывает. Плату за проезд брат уже вручил. Кляин не стал гримасничать и расшаркиваться, а просто взял деньги. Лишними не будут. Оставив капитана массировать и дальше соскучившийся по выпивке желудок, они покинули бар. Постояльцев было немного. Как никак еще день, но Марк впервые увидел Чевина. Длинный греческий нос, слегка изогнутый на кончике, косые глаза, неровная осанка, слегка впалая грудь, чрезвычайно худой, с тонкими как молодые ветки руками, обтянутыми пупырками, будто куриной кожей, особенно на предплечьях, предположительно место сопавшими перьями. На поясе по бокам в чехлах висела пара ножей, какие-то металлические штуки. Марк предположил, что это метательное оружие, наподобие сюрикенов. Небольшая жилетка с кучей кармашков. На спине лопатки что-то уж слишком сходились, выпирая наружу и создавая иллюзию горба. Из-под ворота рубашки едва заметно торчало пару перьев. Длинные пальцы смыкались на кружке, а взгляд буравил пустоту. Чевин пришел отвлечься от мирской суеты. Отбытие назначили через три дня. Сейчас команда корабля заканчивала недельный отдых. Сам маршрут предполагал две недели отсутствия. Их судно не предназначено для дальнего плавания, и охота предстоит на маленьких особей. Бифальт устроил им небольшую экскурсию по былым местам славы. Они навестили какого-то старого голюдя, обошли нищие кварталы, остановились в небольшой уютной забегаловке и решили искупаться на пляже. Солнце еще высоко, но в запасе часа два-три. Поэтому они снова проходили порт, минуя многочисленные склады и пристройки. Чайки, едва уловимый запах соли, звук плескающейся воды. Все это удовольствие прервала неожиданная встреча с Лепрастом. Точнее, он пока их не видел, а лишь разговаривал вдалеке с приземистым полноватым мужчиной, упираясь единственной рукой в деревянную постройку. Это был то ли барак, то ли заброшенная контора. У Марка сразу возникло много вопросов, потому что тот криповый тип с длинной шеей навел на него порядочно жути. И он хотел знать, во что вляпался, а не слепо бродить в догадках. Они замедлили ход и сделали вид, что завернули за угол, остановившись поболтать. Марк контролировал взглядом беседующих. Толстяк держал руки сцепленными за спиной и временами жмурясь поднимал голову к солнцу, будто поливая лицо светом. Собеседники простояли еще минут пять и разошлись в разные стороны. «Так, вы вдвоем посмотрите, что там внутри этого сарая, а я пошел к Ли». Они тоже разделились, и Марк проследовал за прастом в местный квартал красных фонарей. «Если подходить, то сейчас, потом будет сложно оторвать его от девки». Он окликнул старого знакомого со спины. «Гурк?» — непонимающе оглянулся Ли. «Дружище, что ты тут делаешь?» «Долго рассказывать. Одна небольшая морская поездочка. Как сам?» Последовавший обмен любезностями перешел к интересовавшему вопросу. «Меня тут недавно вызывали кое-куда. Ничего не хочешь мне рассказать?» Привычная сигарета в зубах, шрам, рассекающий короткую прическу и навсегда нагловато уверенное выражение лица. Весь вид говорил, что он вот-вот отпустит глуповатую шуточку. Таким он запомнился Марку, но никак не хладнокровным убийцей. Он быстро рассказал подробности допроса. — Ничего не хочешь добавить? Ли картинно выпустил струйку дыма вверх. — Не-а! плевок в сторону как бы ставил точку в обсуждении. Но Марк не собирался это оставлять просто так и дернул просто за рукав, останавливая. — Это ты их! Он посмотрел по сторонам, не договорив фразу а мой ответ будет как-то влиять на то, что ты уже решил. «Послушай». «Горг», — перебил его Праст. «Я же знаю тебя, ты уже все просчитал и продумал наперед». «Просто да или нет?» Ли тоскливо посмотрел на вывески борделей. «Я не сдам тебя, в любом случае, слышишь?» — добавил Марк. «Почему? Ты же всегда ищешь выгоду в людях». «Обстоятельства тоже меняются, а с ними и ход решений». Марк отошел от него на шаг назад. Кристалл, если что, активирован. Отсутствие руки не обманывало. Марк видел, как она при желании превращается в молот и плющит голову. «Есть принципы». «Фа! Какие еще красивые слова знаешь?» «Это не пафос. Ты скажешь хотя бы в общих чертах, ты плохой или хороший человек». Немного по-детски, но он тянул время на случай, если Праст передумает мило с ним болтать. По возможности он хотел закончить дело мирно. Хоть Марк и стал сильней, но до уровня своего бывшего учителя фехтования пока далеко. Скорее всего, он даже не поймет, как умер. Скажем, я тот человек, который хочет что-то изменить. А тебя что-то не устраивает? Ли сделал к нему шаг навстречу. Пружины нервов сжались до предела, но Марк заставил себя не пятиться, хотя это могло быть ошибкой. «А ты посмотри вокруг, Гурк! Что скажешь?» Он сглотнул, смутно начиная догадываться, о чем речь. «Мне кажется, ты не в те игры лезешь, Ли. Не надо!» «Это мне решать! Если хочешь, можешь присоединиться!» Вот и настал момент, к которому все шло. Они стояли практически вплотную друг к другу. Праст смотрел на него снизу вверх. Скажем так, Марк встретился взглядом с человеком, о котором он думал, что знает все, но это оказался лишь блеф. «Мне многое не нравится, но если птенцов выкидывать из гнезда раньше срока, ничем хорошим это не кончится». Ли положил ему руку на плечо, больно обхватив пальцами мышцы на ключице. Если он схватит за кадык, то Марк успеет отбить этому ублюдку яйца перед смертью, и тот забудет дорогу в это место. Хорошо сказано, птенчик! И залился своим дурацким смехом, изображая квохчание курицы рывками клюющей проса. Или что они там жрут? Какой же он идиот! Да иди ты! Видел бы ты свое лицо! Если птенцов выкидывать из гнезда раньше срока, где ты этой херни набрался? Ай! Маркс зарядил ему ногой прямо в голень. Можно мне теперь потрахаться? Потирая ногу, обиженно спросил Праст. После того, как все расскажешь. А вот этого пока не могу! Перешел на более серьезный тон. Тебя ищут! Ну и пусть! Есть какой-то запасной план? «Да, умереть и снова родиться!» «Ладно, не хочешь говорить твое дело, но не впутывай в свой юный кружок революционеров меня и мою семью, понял?» «Так это ты тут все разнюхиваешь! Расскажи, да расскажи!» Марк раздраженно поправил ножны. «Я же должен знать, как это меня касается!» «Никак не касается!» «Ну, все, я пошел!» «И ты даже не предупредишь меня и всякое такое?» «Черт, он вообще в курсе, как ведется подпольная деятельность? Что за разгильдяйство?» «Нет, он был рад, что его не нашинковали. Но как так можно подходить к делу государственного переворота? Они что там, по объявлению людей набирают?» «Ах, да, никому не рассказывай!» Ли потряс указательным пальцем и заржал. Марк раздраженно развернулся и ушел. «Клоун! Столько времени не видел его!» И еще столько бы не видеть. Он вернулся в гостиницу, спросив у стойки администратора, дома ли его сожители. За окном уже темнело. Пляж откладывается на завтра. Он слишком вымотался морально. С порога к нему подбежал Мик. «Ну что там?» Расстегнув ворот рубашки, спросил Марк. «Мы забрались внутрь!» «Нифига себе, юные взломщики! Он им не давал такого распоряжения!» Просто посмотреть через окно вполне достаточно. Там двое связанных заложников. Если бы Праст постарался, то отсюда услышал бы нервный смех Марка».